Вторая глава. Сев на топчане, сбил пальцами на дивы крупного и наглого таракана с ноги и потянулся от всей душеньки, почти беззвучно зевая. Выспался, кажется, будто на неделю вперед. Вымытались мы все-таки с Санькой, под вагонами и на вагонах ездя. я только кажется, что легся собачий ящик, да дремли себе всю дорогу. ан хренушки На стыках подбрасывает, бока отбивая. Да как станция, полустанок, мост или разъезд, то в оба глядеть надобно А то железнодорожники обходят ведь вагоны. Влететь можно так, что вплоть до полиции. А оно нам надо? На вагонах сверху тоже не шибко того. Оно, конечно, повеселей вид какие. И воздух побольше, пусть и пополам с угольной копотью. Когда тянется дымный шлейф ровно взад по всем вагонам, то да перхаешься весь. И рожа чёрная делается, как у негры. Да наверху и не поспишь, если у Мишка мал-малая имеется. Опасно. Вот так вот и получается, что вроде лёжа да седя чуть не 10 дней путешествовали. А сна нормального и не было. Победали вчера. Да как, насели на нас местные. Что да как, да как там Лев Лазаревич, да хитровка вообще, да как мы сами. у у, -у. Не заметил, выболтал куда больше, чем хотелось бы. Вроде и не деревенский мальчишка, который по городу с открытым ртом бродит попервой. А все едино. Разговорился. Самым важным смолчал, конечно. Попаданство там мое, денежки у учителок и прочее. Но и так лишнего наговорил. А Санька и подавно. Все при все о нашей деревенской жизни. Ни о чем не умолчал. Даже деревенских забияк и злопыхателей, как есть, обрисовал. Но то ему не в вино, сам не шибко лучше. Поездка и этот, да воздух морской, до да расспросы, так и не добрались вчера до моря. Хотя планы какие были. у, -у, -у. Поужинали, да еле-еле до подвальчика своего добрались. И ничего не мешало. Ни разговоры с песнями во дворе сильно за полночь, которые сквозь сон иногда слышал. Ни духлый и сырой подвальный воздух. Ни блохи кусучия. Выспался. — Утро, — сонно спросил Санька из-под тонкого одеяла. — Оно. Да раньше совсем. Ток-ток, солнце восходит. Спи. — Не, — заерошенная голова друга высунулась из-под одеяла. — Не в едином глазу. Сбегали к нужнику, умылись, да и что времени и терять, разминаться начали. Составили топчаны один на другой, стол и стулья отодвинули, вот и место мало-мало появилось. Не так, чтобы много, почти впритык. Но во двор выходить не хочу, а то шеппиток какой-то выйдет. Впервые на арене! Ети... Суставчики да связочки прокрутили, я только разогрелся, а Санька запыхался малость, потому как не привык еще. Там, где мне разминка, ему устать хватит. Ну и занялись гимнастикой. Чише чем попроще, а я все больше такой. Не то чтобы акробатикой, но рядышком. На руки встать у стеночки, да поджиматься вниз головой, потом попрыгать вверх из глубокого сида, ну и все такое же. Хорошо позанимались. Не то что до пота, а чуть не до пены. «Ой!» – послышалась от окошка. «А что это вы делаете? Вы цирковые, да? А почему не сказали? А я тоже так хочу!» Фирка отскочила от окошка и сбежала вниз по ступенькам к нам в подвальчик. «А еще покажи!» – затеребила она меня – «Ну, как назад прогибаешься головой до пола?» «Пожалуйста!» И глазами «хлоп!» «Ну, думаю, ладно». Малявка надоедливая. И показал, значит, как на мостик становиться могу. Да как на руках ходить, на шпагат всякие. А помнится, не успел, как сперва сам показал. И вот уже учу девчонку на мостик становиться. А ничего так, гибкая. Привычки нет, это видно, но гнется как та лазина». Санька в стране сидит, да ухахатывается, дразнится. и невеста!» «И шо?» – остановилась Фира. «Завидно?» «И язык розовый!» «Ну...» «Фира!» – закричала сверху тетя Песси. «Где то там запропала?» «Тебя послали мальчиков за завтраком позвать, а не к рыбакам за уловом!» «Сейчас!» А голосок-то какой звонкий. Аж на ушах перепонки чуть не лопаются. «Ой, я снова? Прости!» – тронула она меня за руку и выскочила во двор. «Забыла! Меня Егор учил цирковому всякому! Получилось!» «Цирковое? Ой, вы! Не девочка, а позор почтенных еврейских родителей!» Пока они там припирались привычно, перебудив всех, кто еще не встал и втянув их в свою свару, мы умылись наскоро, да и поспешили наверх. «Суп фасолевый с картофелем», – захлопотала тетя Песя вокруг нас с половником. «В этот раз накрыто не на веранде, на кухне. Тесновато чуть, но ничего так уютственно и не жарко, потому как солнце с утра не распалилось еще». «Вкусно», – одобряю я, наворачивая по всем правилам этикеты. Поняла, Фирочка? Мужчина любит сперва глазами, а потом желудком. Но если не наполнить желудок вкусно и полезно, то глаза будут искать это вкусно на стороне. А если у мужчины вкусно полон желудок и не выедается мозг чайной ложечкой, то ничего ему больше и не надо. Мам! По мамкой мне тут. Ешьте, мальчики. А то, знаю у вас, небось на море пойдете. Угу. Детвора! Тетя Песя выснулась на веранду. Мальчики московские потом на море пойдут. Кто хотит, давайте тоже. И компания будет, пояснила она нам, засунувшись обратно. И не заблудитесь. Спустились после завтрака во двор и присели за стол под деревом. А вокруг носятся, переговариваясь на своем. Орут и мало что не дерутся. Шбутные какие-то, пробормотал Санька, глядя на этот хаос. Агась, переезд дурдома. Досмеялися, но всего через 5 минут возглавили Ету цирковую процессию. Сколько там... кто... еден боженька знает. Етвора от 7 примерно до 13. Сутулый такой дрыщотик, у которого уже волос вовсю растет. Я думал ему 16 минимум, а только-только 13 оказывается. Порода такая, шерстяная. Все это шепито голдит шумит и растекается по дворам и подворотням, собираясь обратно от ей-ей не всегда тем составом. Половина сменилась, никак не меньше. Мы попервой впереди были, а потом в середке. Шествуем, как цирковые слоны. Только афиш на боках не хватает. а махнула рукой Фира на мой вопрос, как обычно. Молдаванка, вокруг свои до да наши. Живем бок о бок, в одну синагогу ходим. Попереженились меж собой. Плюнь. Почти тут же она продемонстрировала, как надо плевать. Ну, так я какой-то девчонке не уступил. Цвиркнул по через губу. Моем? Здоровски. А меня научишь? Всю дорогу до моря учил сперва фирку, а потом и всех желающих плеваться похитровски Старшие быстро освоили эту важную науку, а младшие только себя да друг дружку заплевали. — За фашиста. помахал ладонью перед носом Санька, когда вышли к морю. — Пока мы шли, я думал, что от нужников несет. Дома-то один к одному стоят народу много, серуто тоже много, а тут вон и как море вонючее. Водоросли, равнодушно отозвалась Фира, привыкнешь, пойдем дальше, там за камнями раздеться можно будет. Пошли дальше, меня о чем-то спрашивают, отвечаю машинально, а сам всю шею выворотил, отвернуться от моря не могу. Такое все знакомое и родное, что надышаться и насмотреться не могу. запашисто малость это да, но не мешает, вот ей-ей. Лучше любого одеколона запах этот водоросляной. Дошли до обломистых камней и поделились, чтобы раздеться. Мальчики налево, девочки направо. Не мочить же одежку в соленой воде. Портится она от того. А богатых промеж нас нет. Так и полезли. Слева мальчики, справа девочки. А посередке мелюзга обоего пола. Мутноватая водичка-то. Мне море другим помнится. Чистым и прозрачным, да и не таким уж духмянным. Но то было другое море, другой век и другая жизнь. Залезли все уже, плескаются. Я стою себе голым столбиком, призадумался потому что. «Егор!» — Санька орет. «Залазь!» Иду и каждую песчинку ногами чувствую. Каждый камушек. И будто ластятся они, как котята. А потом волны на ступни набежали так ласково, я и присел. Руку протянул, дотронулся до воды и прошептал: "Ну, здравствуй, зверь по имени Море". Наплескались не досыта, Фирка на Сморе погнала. Сказала, что с непривычки кожа сползти может, потому как солнце здесь сильное, южное. Санька заспорил было, но Фиры подплыла сзаду, до да ладонями по загривку провела и того аж на дугой назад выгнала. Больно обгорел уже, значится. Хотел он ее поймать отомстить, но волна соленая в нос захлестнула. Хоть и на мелководье дружок мой был, а чуть не захлебнулся, перепугался потому как. Ничего, отошел. «Вы здесь на все лето, так? Успеете еще загореть и обгореть?» Щебетала девчонка из-за камней, пока одевалась. «А то приезжают иногда, сходят раз, накупаются до удыря, а потом неделю только по тени передвигаются и сметаной мажутся». Покор всех собирали, да через молдованку шли, продолжила она, появившись за камнем. Пока накупались, пока назад обедать уже пора. Прислушиваюсь к себе. Ведь оно и верно, не то, чтобы живот к крепру прилип, но жиратоньки уже хочется. Пошли назад совсем другими путями. Вроде как экскурсии и на Сеньке выгуль. Пошли назад совсем другими путями. Вроде как экскурсии и на Сеньке выгулять заодно. Показать, значит, со своим до да нашим. Фира трещала на ходу очень даже интересно, но так быстро, что в голову сразу и не укладывалось. А когда укладываться начинало, так влетали новые слова, выбивая старые. В общем, интересно, но ни нихренинушки не запомнил. Пока шли, половина народа рассосалась по дворам. Только юрк и нету. По дружкам и родственникам пошли значицы. Остались и только мы с Санькой, Фиры и ее братишки, да двое других мелких непонятного пола. А потом раз, и четверо дорогу нам перегородили Чернявые все, да носатые, местные значится. Я сразу Фирку за спину, Санька вперед шагнул, рядышком чтоб значится. «И откуда ты такой нарядный?» Спрашивает меня тот, что постарше, лет 14 на вид, и на землю сплевывает. «А ты, сплевываю свой черед, кто такой, чтобы перед тобой отчитываться?» «Я-то», — ответил вожак, — «на молдаванке всем знакомы и свое уважаемое имя попусту трепать не буду. А вот за тебя вопросы есть, и мы их спросим. Из тебя и из Фиры». «Как спрашивать будете, милостивый сударь? По правилам бокса английского. И руками так жух-жух по воздуху. Нырочка в парочку, уклончик». Можно и французского, скалю зубы и вертушку так на уровне головы. Раз! Оно больше для танцев такое тренирую, потому как в драке почти бесполезно, если против человека понимающего, но эффектно и того внушает. Или руки в карманы резко, а Санька за мной повторяет, чуть подстав. По правилам благородного беспредела стоят, посматривают, задумчивые такие. А что ж не призадуматься. У меня на левый костет с зубчиками надет, а в правый ножик. И сразу видно, что не для того, чтобы по веточкам строгать, а чтобы человека резать. И морда лица у меня такая, что вот ей ей сам бы испугался. Тренировался потому как. В смысле, морду лица пугательную тренировал. А у Саньки значится ровно наоборот. В левый ножик, а в правый костет. И тоже морда лица. Он когда нервничает, сразу физия такая делается, что у кирпича больше эмоций. И не моргает. Не знать, какой довряк, так подумаешь, что убивит со стажем. Е-ей. «Встретимся еще», — сказал тот, отступая. «В любое время. С меня, милостивый сударь, вы можете спрашивать. А вот если захотите Зафиру, то снова через меня». Пощурились друг на дружку пыль сплюнули по разику, да и дали нам дорогу. Молча дальше шли. До самого дома молча. Странно даже. И лицо у нее такое, не то чтобы довольное, но где-то рядом. Показалось наверно.